Как только местные дети могут хватать ледяной снег голыми руками. Ноги тоже постоянно промораживались до такой степени, что пальцем не шевельнешь. А больше всего девочка мерзла, когда бывала на льду. Красивый зимний вид спорта под названием фигурное катание Изабель влюбилась с первого взгляда. Увидела как-то по телевизору соревнования и застыла. Целый час просидела, словно приклеенная. А когда передача закончилась, выдохнула. «Я тоже так хочу». «Куда тебе налет, птичка-то моя теплокровная?» Ахнула ее няня, тетя Тамара. «А почему нет?» Решительно поддержал девочку папа. «Изабель гибкая, возраст подходящий, заодно побыстрее привыкнет к нашим реалиям». Но со спортом у маленькой кубинки не заладилось, хотя она готова была трудиться сколько угодно, чтобы скользить, порхать невесомой бабочкой в ярком платье и с немыслимо красивой прической. И только в зале, уютном и теплом, где юные спортсменки занимались хореографией, у Изабель получалось неплохо. Но стоило оказаться на катке, лед ее будто сковывал. Всю, от головы до пяток. Самое обидное. Мысли тоже вымораживались до такой степени, что даже простейший перекидной прыжок, отработанный в зале до совершенства, она не могла сделать. Падала. Мама сердилась, называла неженкой. Няня понимала ее лучше, вздыхала: "Тяжело тебе, бабочки тропической в нашей холодной России, и уж особенно на катке". А папа, дядя Николай, он постоянно работал. Смешно сказать, на Кубе где она была ничейной сироткой, и то больше общались, чем теперь, когда стали одной семьей? Или дело в том, что на Кубе папа был вольной птицей, а здесь, в России, за ним постоянно следил ледяной мамин взгляд? Изабель чувствовала себя беспомощной и ужасно одинокой. Мало того, что оказалась в чужой, холодной стране, и к маме с папой, пусть хорошим, пока не привыкла, так еще и новый язык русский ей не давался когда говорили медленно и раздельно, кое-как понимала. Но кто будет создавать для нее особые условия? Няня? Та старалась разжевывать, а детишки во дворе будто специально начинали тараторить, чтоб выключить чужачку из своих игр. А еще дразнили негритянкой, хотя в ней черной крови, всего четвертинка и глаза голубые. Школьные науки тоже шли со скрипом. Только музыка с физкультурой без проблем, а все остальное — сплошной кошмар. Изабель часто плакала незаметно, чтобы не расстраивать маму с папой, а иногда и за ужином роняла слезинку, если вдруг по телевизору показывали ее родную страну или хотя бы просто море. «Ничего, милое, лето настанет, будет лучше», — утешала няня. Как только зазеленели деревья... Она стала водить воспитанницу на речку или к пруду в городской парк. Изабель, чтобы не обидеть женщину, вежливо восхищалась ивами, что склонялись прямо к воде, истерическим кваканьем лягушек. Но в глубине души была ужасно разочарована. Разве сравнить все эти жалкие лужи с бескрайним, мощным, безжалостным океаном? «Скоро совсем потеплеет, можно будет купаться», Радостно пророчила няня. Но Изабель видела на илистом бр -р -р дне самых настоящих пиявок. Ни за что в жизни она в такой водоем не полезет. Как говорили в их квартале, «Если видны берега, это уже не море». И вообще все здесь в России странное, родное. Мама с папой, конечно, хорошие, не бьют. Однако Изабель в голову не приходила ночью, если вдруг приснился кошмар, прибежать за утешением к ним в спальню или пожаловаться родителям на злых детей во дворе, на обидные слова тренера по фигурному катанию, на то, что горло у нее болит почти каждое утро. Куда спокойнее и проще притворяться, что всем довольна. Горло же она решила сама лечить. Разводила с водой мед и каждый день полоскала. А мама даже ни разу не спросила, что она делает. Не до дочери ей. Ходит к косметологу на танцы, на аэробику. А сейчас возле их дома открыли бассейн, записалась еще и туда. Когда Изабель попросил ее тоже повезти в секцию плавания...